утро Славка натянул новую голубую рубашку и со вздохом обреченного легонькие синие шорты. Они тоже были почти новые. В Усть-Каменске Славка надевал их всего два-три раза. Лето выдалось зябкое и слякотное. Мама сама повязала Славке галстук, поправила пришитый белый воротничок. Причесала Славку, стараясь не задеть гребнем кисточку на макушке. Она смотрела потеплевшими глазами, и Славка понял, наконец-то он выглядит как нормальный воспитанный мальчик с половиной лет. «Для полного вида возьми портфель и покажись мне издалека», — попросила мама. Квадратная физиономия портфеля стала удивленной. Он привык соседствовать с потертыми синими брюками, а сейчас в его никелированных очках отражались тощие незнакомые ноги. Чего уж теперь, сердитым по сказал Славка, то ли портфелю, то ли себе. Он, не хотя, крутнулся на пятки перед мамой, потом дрыгнул поцарапанной ногой. Вот какое украшение. С каких пор мальчики стали стесняться боевых ранений? Такие украшения только придают мужественный вид. Вот и получится, что я хвастаюсь, буркнул Славка. Мама вздохнула. Вашему сиятельству не угодишь. Ладно, если ты так страдаешь, сегодня купим новые брюки. Только пойдем вместе, чтобы примерить. Сколько у тебя уроков? Пять. И еще классный час. Классный час был позавчера. И опять будет. В четверг говорили, чтобы никто посторонние вещи в школу не таскал, а сегодня какой-то военный придет. Будет опять, ну, про это рассказывать. Чтобы не трогали всякие штуки, если кто найдет. У мамы сразу испортилось настроение. Славка увидел мамины тревожные глаза и пожалел ее. «Мам, ну ты так боишься, будто на каждом шагу мины понаставлены. Что ты из меня волнуешься? Я же по разным оврагам и закоулкам не ползаю». Славка немного хитрил. В разных закоулках он бывал. Ему нравилось бродить по старым улицам, и эти улицы приводили его в неожиданные места. То в заросший незнакомый травой тупичок с заколоченным домом без крыши, то на полянку среди высоких стен из ноздреватого песчаника, то на старое кладбище, где между кипарисами темнели пустые окна разбитой часовни. На серых камнях брошенного дома можно было разглядеть длинный ряд круглых выбоин, видимо, след пулеметной очереди. На полянке среди редкой травы, мелких желтых цветов и осколков черепицы Славка нашел ржавую шлюпочную уключину и маленький якорь с курсантского погона. А в колючих кустах на кладбище прятались памятники с настоящими тяжелыми якорями и горками пушечных ядер. Славка уже побывал с мамой на кургане Славы, на бастионах, где дремали на солнце старые корабельные орудия, в панораме и музее флота. Сильный, хотя и осторожный, любовью новичка он любил многоэтажные белые улицы, зеленую чащу Приморского бульвара и площади с бронзовыми памятниками адмиралов. Любил причалы, где над вышками трепещут флаги сигнальных сводов и где вместо причальных тумб впаяны в бетон стволы старинных пушек. Но это были места, известные всем. Там ходило множество людей. А в старых переулках Славка оставался с городом один на один. Сладке все было интересно. Как растут в щелях среди камней маленькие синие цветы? Как блестят на лестничных ступенях спрессованные в камень ракушки? Что за слова, оттиснутые латинскими буквами на разбитых плитках оранжевой черепицы? Где живут громадные черно-лиловые жуки-ргачи? Однажды на пустыре позади маленького уютного стадиона он долго крался за таким жуком. Тот привел его к нагромождению бетонных глыб у желтого каменного обрыва. Между глыбами торчало ржавое железо и черная узкая щель. Наверное, это был разбитый дот. Славка придвинулся к щели, но из темноты веяло такой могильной сыростью, что он подумал, как-нибудь потом, когда буду не один. Мама, конечно, тревожилась, если Славка долго не приходил домой, расспрашивала, где был. «Просто гуляю, смотрю вокруг», — объяснял Славка. Он не обманывал. Он просто не касался подробностей, чтобы не волновать маму. Схитрил Славка и сегодня. Накануне объявили, что не будет первого урока, но он вышел пораньше. Ему хотелось пойти в школу длинной дороги через гору, на склоне которой стоял на гранитном уступе с зеленой Т-34, памятник погибшим танкистам. У танка Славка уже бывал, но выше не поднимался. Что там? Было не жаркое утро с очень синим небом и маленькими желтыми облаками. Славка стал подниматься по кремнистой тропинке. Хотя и круто шла дорога, но шагать было легко. Славка ничуть не запыхался, когда добрался до верха. Слева была стройка с башенным краном и клетчатым каркасом большого дома. Далеко впереди привычно белая улица с зелеными калитками, а прямо перед Славкой лежала поляна с густой высохшей травой. Трава была серая, высокая, Славки по пояс, немного похожая на бурьян, только с колючками на редких листьях. Прикрывая портфелем колени, Славка двинулся через траву и только сейчас заметил удивительную вещь. На ломких стеблях тут и там висели раковины улиток. Они были пустые и легкие. Кое-где они приклеились так густо, что стучали друг о друга, как маленькие кастаньеты. Славка сорвал несколько самых крупных и сунул в карман. Скоро трава стала ниже, теперь это была свежая трава с мелкими цветами». Какие-то очень крупные кузнечики запрыгали перед Славкой. Он загляделся на них и почти наткнулся на низкую каменную стенку. Стенка была чуть выше Славкиных колен, а длиной в несколько шагов. По краям ее стояли квадратные башенки, Славки до пояса. В их верхние площадки были вмурованы черные ядра, а посреди стенки на широком выступе лежала чугунная плита с выпуклыми буквами и цифрами «Батарея введенского 1854-1855. Славка тронул коленками стенку и погладил плиту. Пористый камень был холодный и влажный. Он впитал в себя прохладу ночи, а чугун уже нагрелся от солнца. Славке понравился этот памятник, запрятанный в траве, побитый кое-где осколками более поздней суровой войны, но все равно прочный, очень простой и крепкий. Он таким и должен был быть, потому что здесь в давние времена стояла батарея, не пускала в город врага и, конечно, держалась до конца. Здесь всегда держались до конца все бастионы, редуты и равелины. Славка смущенно оглянулся, дернул с земли похожий на мелкую ромашку цветок, положил его на плиту. Потом он присел на холодные камни. И вдруг он увидел улитку, живую, с рожками и крошечными блестящими глазками. Она тащила вверх по стенке свой спиральный домик. Славка видел улиток раньше только в книжках и мультфильмах. Он присел на курточке и стал разглядывать это маленькое чудо. А потом спохватился. артемка ты ничего не видит? Сколько можно держать в темноте, беднягу? Кругом пусто. Никто не станет смеяться, что пятиклассник возится с тряпичным зайцем». Славка торопливо вытянул Артемку и из-под учебников взял за уши. «Смотри вокруг». И сам выпрямился, оглянулся. Он до сих пор смотрел только перед собой, а теперь оглянулся по сторонам и просто задохнулся от неожиданной радости. Утренний город лежал вокруг, как громадный праздник, как лучшая на свете морская сказка. Две узкие синие бухты врезались в улицы и обнимали центр города. Они, как две исполинские руки, хотели обнять их холм, на котором стоял Славка, и самого Славку. Это сам город протягивал к Славке руки, звал его. Звали сверкающие от солнца белые дома, похожие на громадные теплоходы. Звали белые теплоходы у причалов, похожие на многоэтажные дома. Звали замершие в бухтах грозно-синие крейсеры и эсминцы. Звала зеленая громада Кургана, желтый Равелин выхода из большой бухты, путаница старых переулков. Город принимал Славку». Славка хотел качнуться навстречу и оробел. «Правда?» — спросил он у города. «Но я ведь еще... я всего неделю. Разве я уже твой?» Город празднично сверкал и смеялся. «Не бойся, Славка, семибратов. У меня тысячи мальчишек. Будет еще один». «Ну, я... может быть, я еще не такой уж... не такой, как тебе надо». Город распахивал руки. Он принимал Славку такого, как есть. С младенческой кисточкой на темени с припухшей царапиной на ноге, с тряпичным другом Артемкой. Со всякими боязливыми мыслями и с невыученным уроком по ботанике. Со всеми обидами и надеждами. «Значит, я твой», — сказал Славка. «Ладно, я буду. Я иду». На другом краю поляны, за поворотом каменного забора, Славка увидела лестницу, о которой не знал раньше. Она шла рядом со стенкой, тоже опускавшейся по склону. Лестница была обыкновенная, а стена старинная, сложенная из такого же серовато-желтого камня, как береговые равелины. В ней темнели бойницы, украшенные вверху тяжелыми карнизами, в точности такие, как в оборонительной башне на Кургане. «Что сейчас за стеной?» Склады какие-нибудь или мастерские? Но раньше здесь наверняка была крепость. Лестница привела к маленькой орудийной бухте, где у пирсов ждали народ пассажирские катера. Пассажиров было мало, и катера обиженно подвывали сиренами. Славка обошел бухту и зашагал вдоль набережной, мимо театра с высокой колоннадой, мимо запертых киосков и фонтана, опутанного ветками раскидистой ивы, мимо дворца пионеров с белыми гарнистами над высоким фасадом. У маленького кинотеатра с названием «Прибрежный» он спустился к самой воде. Никого здесь не было. На каменной плите лежали многопудовые адмиралтейские якоря в память о погибших моряках с восставшего в 1905 года крейсера. Славка опять вытащил Артемку. «Макнул с берега лапами и ушами, чтобы Артемка почуял, что такое соленая вода», сказал, «погляди на море при солнечном свете». Поглядеть было на что. На рейде весело рыскали моторки, деловето суетились буксиры. Неторопливо шел вдоль набережной серый катер под флагом вспомогательного флота и синим вымпелом бранд-вахты. Выползал из бухты теплоход Шатар-Уставели с черным острым корпусом и с сахарно-белыми надстройками. Только серо-синие боевые корабли были неподвижны. Жизнь этих стальных громад была таинственна и скрыта от посторонних глаз. Они стояли, как возникшие над водой крепости. Недаром над их форштевнями полоскали красные с большими звездами флаги. Такие же, какие принято поднимать над береговыми крепостями. Над кораблями, над морем неутомимо носились чайки. Море вдали было очень синее, а у берега темно-зеленое. Оно шевелило у камней водоросли. Громадные камни едва виднились над водой. Они лежали там и тут, недалеко от гранитных ступеней. У самого большого и самого дальнего камня Славка заметил белое пятнышко. Там бился на мелкой волне игрушечный кораблик. На мачте не было флагов «Новембр», «Чарли», но ну и так любой мог понять, что яхточка попала в беду. Гибнущие корабли надо спасать, если они даже совсем крошечные. До парусника было метров двадцать. Доплыть – расплюнуть. Но Славка твердо обещал маме, что не будет купаться в одиночку. Можно, конечно, успокоить совесть тем, что спасательная экспедиция – не купание, но лучше сначала попробовать другой способ. Славка отправил Артемку в портфеле и торопливо разулся. Камни обросли скользкой земли. Время от времени их заливала волна, и тогда вода становилась белесой и непрозрачной от миллионов крошечных пузырьков. Славка балансировал и несколько раз вставал на четвереньки. «Как? Булькнусь?» — думал Славка. «Вот тогда будет спасательная операция». Но думал, впрочем, без особого страха. Некоторые камни были совсем скрыты, и он пробирался по колену в воде. Царапину сильно щипало от морского рассола. Иногда приходилось прыгать с одного скользкого уступа на другой. Было жутковато и весело. Наконец Славка добрался, встал коленями на мокрый каменный скос, дотянулся до маленькой мачты. Яхточка оказалась сделанной грубо, но правильно. С большим плоским фальшкелем, с намертво закрепленным прямым рулем, с туго натянутыми проволочными вантами. Легонький корпус был вырезан из пенопласта. Славка заколебался. Взять парусник с собой? В портфель не влезет. Да и зачем? Если надо, Славка может сам такой смастерить. К тому же не для Славки его строили, а чтобы плыл он по морям и океанам. Плыви! сказал Славка. И маленький шлюп с треугольными парусами запрыгал среди волн. Пошел к выходу из большой бухты в открытое море. Славка повернулся к берегу и охнул. Рядом с его портфелем сидела на корточках Любка Потапенко. Она не просто так сидела. Она открывала портфель. «А ну не тронь!» заорал Славка. Любка посмотрела на него и, кажется, удивилась. Громко сказала «Ты чего кричишь? Я забыла, что по истории задано. Я у тебя в дневнике посмотрю». «Не тронь портфель, дура!» — опять завопил Славка. «А что он еще мог сделать? Пока доберешься по скользким камням, Любка все разнюхает». И она разнюхала. Она весело ойкнула и вытащила Артемку за уши. В точности как Славка. «Не тронь!» — опять закричал Славка. Он прыгал, скользил, ударялся о камни коленками, подымал брызги наконец, выскочил на плиты. «Дай сюда!» — свирепо сказал он. Но Любка отскочила и все любовалась Артемкой. «Какой смешной! Это твой, да? Ты чего шаришь по чужим портфелям? Тебе жалко, что ли? Я только задание посмотреть!» «Наглость какая! Это она так задание смотрит? А дай зайца!» — потребовал Славка, и голос у него стал звенящим от злости и страха. «А если не отдам?» Славка шагнул вплотную. Любка перестала улыбаться и протянула Артемку. «На, то заплачешь! Возьми свою куклу!» «Сама кукла! Кудрявая кукла с ватными мозгами!» «Мальчик, успокойся! Ты из какого детсада?» Славка легнула ее мокрой ногой. Любка отпрыгнула. Аккуратно поставила свой портфель, прищурилась и сжала кулачки. «Вот как врежу!» Славка понял что она и в самом деле врежет. Она его ничуть не слабее, а главное, не трусливее. Отлупит и тогда совсем позор. «Скажи спасибо, что ты девчонка!» — пробормотал он. отошел и поспешно запихал Артемку в портфель, потом оглянулся. Любка смотрела на него непонятно, без ехидства и как-то задумчиво. «Какой черт тебя сюда принес?» в сердца крикнула Славка. «Какой не черт! Я от бабушки ехала, с той стороны!» Она показала на другой берег большой бухты. «Иду и вижу! Ты на камнях!» «Ну иди к бабушке!» сумрачно посоветовала Славка. Она заморгала, будто растерялась, потом опять прищурилась и медленно проговорила. «Так, да?» «Помним!» И зашагала прочь, потряхивая черными кудряшками. А Славка горестно задумался. Что за подлая особенность у Любки? Оказываться, где не надо и соваться, куда не просят. Под желудком у него тоскливо засосало. Видимо, там есть неизвестная науки железа, которая откликается на тревожные мысли и всякие опасения. Сейчас откликалась она активно. Славку даже слегка затошнило. А ведь как хорошо начинала Славкина жизнь в новой школе. В пятом А встретили его просто замечательно. Раньше нигде так не встречали. шенька Аверкин тогда сразу сказал «Садись со мной, я пока один». Костя Головин посоветовал «Станут в продленку агитировать, не ходи, детский сад, лучше записывайся в баскетбольную секцию». Славка удивился «Там же рост нужен». «Подумаешь, рост, — сказал Дима Неходов, — была бы голова». Этим он сразу как бы признал, что считает Славку здравомыслящим человеком. Никто не косился с насмешкой, никто не задевал будто случайно плечом и не предлагал помериться силой. Только Любка Потапенко чуть не испортила настроение. Все улыбалась хитренько, а потом спросила. «У вас в Усть-Каменске девочки красивые?» Славка сперва растерялся. Сказать, что их так много, и всякие встречаются. Кто-нибудь подденет, а ты что, всех девочек разглядываешь? Ответить, что на девчонок не смотрел? Здешние девочки скажут, глядите, какой гордый. А с ними ссориться тоже не стоит. Славка подумал и ответил, они там все такие, как ты. Любка сделала вид, что счастливы без памяти. Ой, как замечательно. А Игорь Савин сказал Славке. Несчастный город. Понятно, почему ты оттуда сбежал. Все засмеялись, а Любка фыркнула, надулась и отошла. Сегодня она, конечно, постарается отыграться. Как теперь быть? Артемка он даже не успеет домой занести. До урока 15 минут. Куранты на матросском клубе пробили четверть десятого. Славка стала натягивать носки и кроссовки. Настроение было унылое. Так хорошо начинался день, и все испортила проклятая Любка. А может быть... Может быть, не так уж и страшно? Если Любка в самом деле начнет болтать, он как-нибудь отговорится, сочинит, например, историю про соседского малыша, который всегда толкает ему в портфель свои игрушки. А может быть, Любка не такая уж и вредная? Ладно. Будет ли неприятность из-за Артемки, еще неизвестно. А если опоздаешь на английский, неприятностей точно не миновать. И Славка помчался к школе, попутно размышляя, что у коротких штанов есть все же свои преимущества. В своих шерстяных брюках он бы такую скорость не развил. Славка поднялся по лестнице на площадь и увидел, что не опоздал. Всюду бегали ребята. Был самый разгар перемены. У верхних ступеней росло большое дерево с гладким серым стволом и большущими зубчатыми листьями. На нижней ветке по обезьяне держался наездник. Он нацепился за сук руками и ногами и висел спиной вниз. Вывернув шею, смотрел на пробегающих внизу ребят. Он встретился со Славкой глазами и просиял. «О, здравствуй, подожди, я на тебя сяду!» «Повадилась лиса в курятник», — сказал Славка. «Ты что, в лошади меня записал?» «Да, ты моя лошадка», — весело согласился наездник. «За лошадьми, между прочим, ухаживают», — хмуро заметил Славка. «Их, между прочим, кормят. а Овсом?» Овес ешь сам. Я лошадь особой породы. «Ладно, я подумаю», — серьезно сказал наездник, спустился с дерева и стал что-то искать в своих карманах. Вытащил синий стеклянный шарик, три этикетки от жевательной резинки, бельевую прищепку, два пятака, шестеренку от будильника. Не поймешь даже, как все это помещалось в его плоских кармашках. Наконец он достал сплюснутую конфету «Белочка» в замусоленном фантике. «На, вместо овса!» Славка понял, что краснеет и сурово сказал. «Не выдумывай, чепуху Лопай сам, я же пошутил!» «Давай тогда пополам!» «Пополам другое дело», — сказал Славка. «Ладно уж, садись». Он загадал, что если хорошо прокатит наездника, то и в классе все будет хорошо. И прокатил как надо. Правда, на крыльце слегка запнулся левой ногой, но зато привез наездника прямо в школьный коридор и, к неудовольствию тети Лизы, приземлил его на широкий подоконник. «Спасибо, моя лошадка!» — крикнул наездник и приготовился мчаться по своим делам. «Постой, наездник!» «Тебя хоть как зовут-то?» Он обрадованно заулыбался. «Меня?» «Денис». Взрослое какое-то было имя. «Денис?» «И больше никак?» а, и «Еще Динька!» Быто колокольчик звякнул. И, откликнувшись на этот короткий звон, запринчал школьный звонок. Любку на уроке английского Славка не увидел. Занимались по группам, и Потапенко была в другом кабинете. Зато Аверкин, как всегда, сидел рядом. Славка незаметно отклеивал от ног присохшую зелень водорослей. «По морю бродил», — прошептал Женька. «Ага». Крабов ловил. Корабль спасал. Кто-то яхточку упустил, и она в камнях застряла. «Слушай, я узнал про паруса. Есть такая секция во флотилии». «О, вот здорово! Спасибо, Жень! Тебя твой наездник искал». Да, видел я уже это сокровище. Семибратов и Аверкин, беседовать будете на перемене, перебила их англичанка Анна Ивановна. А если у Семибратова есть потребность поговорить, пусть он выйдет к доске. Я вам задавала какое-нибудь английское стихотворение на выбор. Учили? Славка не учил, но кое-что он знал с прошлых времен. Он поспешно стер с ноги последнюю зелень, вздохнул и вышел. И выдал балладу Стивенсона «Рождество в море». Это были его любимые стихи. Когда Славка их читал, он даже забывал стесняться. Все остались довольны Анны ивановна Славкиным произношением, Славка отметкой, а группа тем, что баллада оказалась очень длинной и спасла, по крайней мере, трех человек.